Три дочери короля Востока и сын короля Эрина. Жил когда-то в Эрине король, и был у него единственный сын. Мать мальчика умерла, когда тот был еще совсем маленьким. Некоторое время спустя король снова женился, и у него родился второй сын. Мальчики росли вместе, а так как старший был намного красивее и умнее, чем младший, королева стала ревновать, и каждый день надоедала королю с просьбой убрать мальчишку с глаз долой. Замок короля стоял на берегу Лох-Эрна, и каждый день в озере плавали три лебедя. Старший брат любил рыбачить. Однажды, когда он сидел у воды, три лебедя превратились в молодых женщин, подошли к сыну короля и заговорили с ним. В услужении у королевы был мальчик-пастушок, и он, вернувшись вечером домой, рассказал королеве, что старший сын короля сегодня разговаривал с тремя молодыми женщинами. Это снотворная булавка. «Вкали ее в одежду сына короля прежде, чем придут молодые женщины, а когда они уйдут, забери булавку и принеси мне», приказала королева пастушку на следующее утро. В этот день, увидев трех молодых женщин, пастушок подошел поближе и метнул булавку. Как только она вонзилась в одежду королевича, он уснул прямо на земле. Когда пришли молодые женщины, одна из них взяла полотенце, окунула его в холодную озерную воду и обтерла лицо юноши, но он не проснулся. Уже настало время ему ходить, а сын короля все спал и спал. Молодые женщины очень огорчились и даже заплакали. На прощание одна из них приколола юноша на грудь золотую булавку на память о себе. Через пару часов после их ухода пастушок вытащил снотворную булавку и убежал. Королевич тотчас же проснулся и, заметив у себя на груди золотую булавку, понял, что молодая женщина приходила повидаться с ним. На следующий день королевич снова рыбачил и ждал. Увидев трех молодых женщин, выходящих из озера, пастушок опять подкрался к королевичу и снова метнул булавку. Она вонзилась в одежду королевича, и он тотчас же заснул. Когда к нему подошли молодые женщины, юноша сладко спал на земле. Одна из женщин обтерла ему лицо мокрым полотенцем, но что бы она ни делала, он продолжал спать. И перед уходом она положила ему на грудь золотое кольцо. Сёстры превратились в лебедей и стали летать над юношей, громко хлопая крыльями, чтобы разбудить его. Но все попытки были безуспешны. Когда лебеди улетели, пастушок подошёл к юноше и забрал снотворную булавку. Проснувшись, королевич положил руку на грудь, обнаружил памятный подарок и понял, что к нему снова приходили сёстры. «Каждый день я засыпаю на рыбалке», – отправившись на рыбалку на третий день, пожаловался королевич пастушку. «Что-то неладное, чувствуя, со мной происходит». «Расскажи мне всё. Придёт время, и я щедро награжу тебя. Подозреваю, что моя мачеха поручает тебе как-то усыплять меня». «Я бы рассказал, но, боюсь, хозяйка выгонит меня, а то и вовсе убьёт», — ответил пастушок. «Ничего. Я сделаю так, что она не навредит тебе. Видишь мою рыбацкую сумку?» «Метни в неё снотворную булавку, я же знаю, что она у тебя есть». Пастушок метнул булавку в рыбацкую сумку, где она и осталась, никому не причинив вреда. Пастушок вернулся к своим коровам, а королевич продолжил рыбачить. В середине озера плавали три лебедя, а королевич, не вытаскивая удочки, прошел вперед к маленькому заливчику и укрылся за небольшим мысом. Лебеди подплыли к берегу и остановились пооддаль, а потом превратились в молодых женщин и стали купаться в озере. Выйдя из воды и одевшись, они подошли к королевичу. Он заговорил с ними, поинтересовался, откуда они, где родились и почему превращаются в лебедей. Вот что они рассказали. «Мы – три сестры, дочери короля Востока, и у нас есть два брата. Наша матушка умерла, отец снова женился, и у него родились еще две дочери. Они не так хороши собой и привлекательны, как мы, и их мать, боясь, что им не достанутся такие же прекрасные мужья, как нам, заколдовала нас. И теперь мы летаем по всему свету от озера к озеру в обличье лебедей. «А ты кто? Откуда родом?» – спросила королевича старший сестер. «Я родился в Эрине». «Моя мама умерла, когда я был совсем маленьким, и мой отец женился во второй раз. У них родился второй сын, который не идёт ни в какое сравнение со мной, поэтому матьха решила выгнать меня из отцовского дома. И вот я каждый день рыбачу на озере, чтобы только быть подальше от неё. Я так и подумала, что ты сын короля, поэтому и приходила к тебе в собственном обличье, чтобы узнать, согласен ли ты взять меня в жёны». «Я не знаю, что тебе и ответить», – смутился королевич. «Даю тебе срок для принятия решения до завтрашнего дня, потому что завтра мы будем здесь в последний раз». Когда пастушок собрался домой, королевич отдал ему снотворную булавку, чтобы тот вернул ее мачхи. Пастушок доложил королеве, что молодой человек заснул, как и в предыдущие дни. Но в тех краях жила старая ведьма, которая в тот день прогуливалась по берегу озера и видела все происходящее. Она пришла к королеве и рассказала ей, как три лебедя превратились в молодых женщин и говорили с ее пасынком. Выслушав старую ведьму, королева разгневалась на лжевого пастушка и велела ему навсегда убираться с глаз долой. Она сразу наняла другого пастуха и на следующий день послала его к озеру со снотворной булавкой. Когда тот приблизился к озеру, королевич попытался его отогнать, но пастух метнул снотворную булавковую одежду и юноша мгновенно заснул возле края воды. Когда пришли три сестры, он сладко спал. Они обтирали ему лицо мокрым полотенцем, брызгали водой, но разбудить не сумели. Все трое горько заплакали, ведь сегодня они принесли с собой лебединое оперение, чтобы превратить королевича в лебедя и улететь вместе с ним, потому что настал их последний день в этих краях. Но ничего не получилось. Юноша лежал перед ними на берегу и крепко спал. Старшая сестра достала носовой платок и кропила его своими слезами, потом вынула острый нож и отрезала у себя один сосок. Вторая сестра кровью написала на платке «Храни это, пока снова не услышишь о нас». Они положили платок ему на грудь и ушли. Как только они скрылись из вида, подошел пастух, вытащил булавку и побежал прочь. Шло время, и мачеха все не унималась, стараясь выжить старшего сына короля в надежде сделать наследником престола своего сына. Не выдержав её придирок, старший сын сам ушёл из дома и странствовал по всему Эрину, не переставая расспрашивать о старшей дочери Короля Востока, но так и не смог её найти. Через семь лет он вернулся домой и снова стал рыбачить на берегу Лох-Эрна. Однажды к нему подлетел лебедь и сказал «Твоя возлюбленная лежит на смертном одре и только ты можешь её спасти. У неё из груди течёт кровь, отправляйся к ней скорее, иди прямо на восток». Королевский сын отправился прямо на восток, но по дороге его застигли буря и туман, однако они его не остановили. Он продолжал идти вперёд, но через три недели в пасмурный туманный день оступился и упал в канаву. Когда он вылез на другую сторону канавы, перед его взором предстал маленький конёк, полностью запряжённый и осёдланный с кнутом в седле. «Если ты сын короля Эрина, то я послан тебе навстречу, чтобы отвезти тебя в замок короля Востока». «В замке живёт молодая женщина, которая не успокоится, пока не увидит тебя. И не задавай мне никаких вопросов, потому что я не вправе разговаривать с тобой, пока не доставлю тебя на восток». «Полагаю, нам предстоит долгий путь?» – осведомился сын короля. «Не беспокойся, я довезу тебя целым и невредимым. Скорее прыгай в седло и держись крепче, тогда твой путь будет недолгим». Это моё последнее слово. Они мчались по свету две недели и, наконец, прибыли на восток. «Слезай с меня, я устал». «А до замка ещё далеко?» спросил сын короля. «Пять дней пути», ответил конюк. «Когда подойдёшь к замку, сразу же спроси, где лежит молодая женщина. Потребуй отвезти меня в хорошую конюшню и сытно накорми. А сам приходи каждый день проведать, иначе меня уморят голодом, а мне это не нравится». Когда королевич дошёл до замка, уже наступил вечер. Две младшие сестры радушно приветствовали его. Это были два лебедя с озера Верини, заколдованные мачехой». Днём они превращались в лебедей и только ночью снова становились женщинами. Мачеха очень боялась, чтобы на красивых падчериц не польстились молодые люди, приходившие свататься к её родным дочерям. «Наша сестра на острове, и мы сейчас же отправимся к ней», — сказали они. Посадили молодого человека на лодку и вместе с ним поплыли к острову, где лежала их сестра. «Пришёл сын короля», — сказали они ей. «Пусть войдёт, я хочу взглянуть на него», — ответила их сестра. Когда вошел королевич, она очень обрадовалась. «У тебя есть что-нибудь, принадлежащее мне?» – спросила она. «Есть. Тогда брось мне это на грудь». Он бросил ей на грудь носовый платок и ушел. На следующий день она встала с постели совершенно здоровой. На третий день после появления в замке короля Востока сын короля Эрина женился на старшей дочери короля Востока и колдовство Мачхе разрушилось. Это была самая роскошная свадьба, которую когда-либо видели в королевстве. Сын короля, занятый только своей невестой, совсем забыл о коньке, который помог ему проделать долгий путь. Когда, наконец, он пошел его проведать, конюшня была пуста, конёк убежал. Жизнь на востоке была настолько приятной, что королевич не вспоминал ни о своем отце, оставшемся в Эрине, ни о мачхе. Но когда он прожил там довольно долго, и у него родились сын и дочь, он вспомнил о престарелом отце, короле Эрина, и решил не позволить сыну мачехе стать наследником королевства вместо себя. Взяв жену и детей, он покинул Восток и устремился в Эрин, послав гонца предупредить отца о своем приезде. Услышав эту новость, мачеха очень расстроилась. С ней случился удар, и она умерла. Королевич, переждав дороге похороны, приехал в замок и поселился там с отцом. Вскоре после своего возвращения он разослал гонцов найти пастушка, которого мачеха выгнала за то, что тот рассказал о снотворной булавке. Пастушок был благополучно найден и доставлен в королевский замок, где король сделал его своим кучером. Не прослужив на новом месте и двенадцати месяцев, пастушок женился. Тогда сын короля выделил ему прекрасный участок земли и подарил шесть коров и четырех лошадей. Во всем королевстве не было человека счастливее, чем тот пастушок. Тогда король Эрина умер, его место занял старший сын.